Борис сидел за кухонным столом в подземелье карлика. Ему не очень нравилась сама обстановка, спертый воздух и странный запах от этого учителя, но, тем не менее, в первый же день были сподвижки. Борис смог оживить мертвую курицу, только вот его учитель этого не видел. «Смотри!» Горбун, не веря в то, что у его нового ученика с первого раза все получилось, показывал на пальцах. «Вытягиваешь указательный палец вверх». Говоришь, шиши, не кипиши, и посылаешь мысленную команду когда-то живому предмету. Это может быть как кошка, так и птица. Энергии, чтобы оживить человека, у тебя пока что нет. Поэтому он схватил курицу, которая три часа запекалась, и начал грызть ее голову. Ты в целом пока слаб. Так что нет, ты мне не поверил, подумал Борис, глядя на этот кусок еды в зубах карлика так ты решил сразу и курицу съесть. Я ее так-то готовил, а не ты, свинья». Злобно посмотрел на учителя и пробубнил в голове заклинание. Сначала Горбун не понял, почему это его что-то пытается съесть в ответ. Он вытащил голову курицы изо рта, с удивлением посмотрел на ее чавкающий клюв и со всей силы швырнул ее в Бориса. «Да ты совсем офонарел, щенок!» Он выпучил глаза и заорал еще сильнее. — А если бы она мне язык оторвала? — Ну, — замялся Борис, — вы же не поверили. Вот я и решил показать. Горбун, разумеется, не оценил такого прикола в свой адрес. Но про себя подумал и решил, что этот малец очень быстро учится. В общем, делаем так. Горбун свернул в третий, наверное, раз шею курицы, покосился на Бориса и продолжил. Завтра с тобой сходим в морг. Там как раз есть пара любопытных питомцев, которых можно было бы попробовать оживить. Это типа практика такая, догадался студент. А нам ничего за это не будет. Ну, типа некромантия же под запретом. В нашем мире много что под запретом, недовольно ответил карлик. Если сы, то так и скажи, что ты сыкливый петушок, который берется за все и все бросает на полпути. Он хорошо поддернул Бориса, и в результате тот согласился. Хоть он и понимал, что если их поймают, то казнят, как минимум.